Можно ли человеческие кости после кремации носить в качестве украшения? Большинство людей представляют себе кремацию так. Распорядтель похорон встречается с семьёй и передаёт урну, наполненную серой пушистой субстанцией, похожей на песок. Этот прах или кремированные останки поселится в глубине шкафа. К сожалению, такое происходит чаще, чем можно подумать либо будет развеян над морем и возможно полетит обратно вам в лицо как в фильме большой любовский этот прах когда-то был вашим папой но какой его частью детишки скажу честно прах это измельчённые кости звучит метал риф врем врем врем врем фиу вы скорее всего всё уже знаете если дослушали книгу до этого момента Но вы можете не знать, что прах выходит из крематорийной печи не в виде упакованный в мешочек сахарной пудры. Из-за сильного жара при кремации все мягкие месистые органические составляющие папы сгорают и выходят через дымовую трубу, словно Санта-Клаус наоборот. Оператор достаёт из крематорийной печи папин неорганический скелет, то есть настоящие большие куски скелета бедренные кости, фрагменты черепа, рёбра. В зависимости от того, в какой стране вы живёте, с костями после кремации сделают одно из двух. При первом варианте развития событий ничего больше не произойдёт. Эти фрагменты костей в большой урне просто отдадут семье. В числе моих любимых похоронных ритуалов японский коцуаге, который подразумевает бережное обращение с кремированным скелетом. В Японии самый высокий в мире процент кремации. Там после сжигания тела кости остужают, а затем выкладывают перед семьёй покойного. Члены семьи с помощью длинных белых палочек вынимают из праха кость за костью и складывают их в урну, начиная с ног и двигаясь по направлению к черепу. Они соблюдают такую последовательность, потому что не хотят, чтобы покойный остался в вечности вниз головой. Иногда, чтобы поднять крупные кости, например, бедренные, требуется участие двух человек. Бывает, что члены семьи передают фрагменты костей друг другу из палочек в палочки. И это единственная ситуация, в которой передавать что-то палочками не считается невежливым. Если вы сделаете так на публике, скажем, со свиными рёбрышками в ресторане, это будет выглядеть как похоронный ритуал, проводимый за обеденным столом. Абсолютно недопустимо. В сравнении с элегантным коцуаге, второй вариант развития событий после кремации кажется более грубым. В западных странах фрагменты скелета дробят с помощью специального устройства кремулятора. Кости кладут в металлический котёл, измельчают быстро вращающимися острыми лезвиями, и вуаля, получается прах. Если вы живёте в стране, где останки обычно перемалывают, можно ли попросить вернуть их целыми? Похоронное законодательство Соединённых Штатов обязывает крематории измельчать останки до неидентифицируемого размера. Видимо, власти опасаются, что семья покойного сумеет распознать кусочек дедушкиного бедра. Однако я знаю несколько крематориев, которые отдавали семьям не измельчённые останки, что было связано с религиозными или культурными причинами. Папе кремулятор не нужен, спасибо. Никогда не помешает спросить. А теперь вернёмся к сути вопроса. Украшениям Полагаю, костяное украшение вы хотите носить с почтением, в знак памяти о папе. И не планируете выплачивать какие-то тёмные фантазии, в которых мстительно уничтожаете кость за костью, будь они прокляты. Вот в чём проблема. Пытаясь сделать украшение из парпинных костей, оставшихся после кремации, вы скорее всего всё-таки уничтожите их. В образовании костей участвуют фосфат кальция и коллаген. Получившийся в результате их соединения скелет настолько прочен, что отдельные кости можно успешно использовать в качестве украшений. Некоторым людям и правда нравится носить брошки из костей животных. Но такие кости были очищены с участием разложения, солнца, жуков-кожеедов и так далее. Они не подвергались сожжению. Кости, прошедшие через крематоонное пламя при температуре под 900° по Цельсию, не сохраняются так же хорошо. Огонь не только вызывает полное разрушение тканей и мелких костей, но и лишает прочности и целостности более крупные. Пережившие кремацию кости обезвожены. Они теряют объём, их внешние слои и внутренние микроструктуры необратимо повреждаются. Чем выше температура внутри печи, а она может повышаться, если тело крупное, тем больше ущерб наносится костям. Из печи мы обычно вынимаем потрескавшиеся, ломкие и деформированные кости. Они настолько хрупкие, что оператор крематория мог бы раскрошить их одной рукой. Это похоже на очень чёрствое печенье. В принципе, кости можно распознать, но они будут расслаиваться, скалываться по краям и рассыпаться, если вы попытаетесь сделать из них, скажем, ожерелье. Если вы всё же полны решимости превращать в украшения останки членов своей семьи, предлагаю рассмотреть в качестве достойного кандидата пепел. На рынке представлены тысячи вариантов украшений из кремированных останков. Маленькие флакончики, стеклянные подвески, отправьте достойному мастеру прах, и через пару недель у вас будет амурелий из него, или кольцо, или любая другая вещица. Всё, что вы способны вообразить, может стать реальностью. Простите за это разочарование на фронте украшений из человеческих костей. Но вам просто повезло, что вы не живёте в Германии. Поведую историю, которую мне рассказала подруга. Распределительница похорон Нора Менкин. Как-то раз к ней за помощью обратилась семья, и отец умер во время отпуска в Германии. Получение его праха оказалось удивительно долгим и сложным процессом, в который неоднократно вовлекался Google Переводчик. В немецком языке урна это ёмкость как для праха, так и для избирательных бюллетеней. Как выяснилось, в Германии существуют очень строгие законы, регламентирующие, кто может и кто не может держать в руках кремированные останки. По сути, это разрешено только распорядителем похорон. Мало того, что семьям запрещено забирать кремированные останки домой, перемещать прах из урны в урну и приносить его на кладбище для захоронения имеют право только распорядители похорон. Более того, закон требует захоранивать весь прах. Можете забыть об украшениях, не говоря уже о том, чтобы сделать ожерелье из бабушкиного бедра. Очевидно, что вы, мой нежный слушатель, не щепетильны в том, что касается кремированных останков, как и японцы. Если кости действительно так важны для вас, изучите законодательство своей страны. И не бойтесь задавать вопросы в похоронном бюро или крематории. Просто не рассчитывайте на то, что у вас получится сделать красивую заколку для волос из папиного ребра.